связали вахту, отвинтили от «Жигулей» все колеса, покидали их в катер и смылись. «То на рейде, а мы в порту», — возразил Беспалкин. «Ну и что, что в порту?» — отозвался другой моряк. В 1972 году в Сингапуре бандиты пробрались на стоявший в порту корабль с грузом обогащенного Плутония, связали экипаж, завели движок и подались в Израиль где толкнули этот самый Плутоний за сумасшедшие бабки. Я об этом в каком-то детективе читал. В этот момент капитану вдруг показалось, что из него делает идиота. «Хватит трепаться! Вам что делать больше не нехрен!» — заорал он. «Живо все по рабочим местам!» Мояки поспешно ретировались. «Мое дело предупредить», — сухо бросил Люлькин и тоже загремел вниз по трапу. Едва Беспалкин успел сложить коробки с лекарствами в сейф, как раздался небрежный стук в дверь и вошел озабоченный стар мех. «Раньше, чем завтра утром бункеровщик не дадут», — сообщил он это у них там с солярой неувязочка. Новое дело, — скривился капитан, и загнул такой трехэтажный мат, что дед аж присел. Стал быть, почти сутки коту под хвост. Не меньше, сделав крайне расстроенное лицо, подтвердил Стармех, всем своим видом стараясь показать, что он огорчен этим фактом. Капитан в крайнем раздражении стал ходить взад-вперед по каюте, бормоча что-то себе под нос. Немного успокоившись, он сказал, «Ладно, иди объяви об этом по трансляции экипажу и вызови ко мне Старпома и Помполит. Через некоторое время капитан Помполит и Старпома Сдвинув головы к середине стола, словно во время спиритического сеанса, негромкими голосами обсуждали неприятный и давно наболевший вопрос. Дело в том, что уже третий раз подряд по приходу к родным берегам там таможенники обнаруживали на бербиджанском партизане вовко спрятанную бесхозную контрабанду. Ее хозяина ни разу обнаружить не удалось, но по многим признакам было ясно, что это дело рук одного и того же человека. Теперь, просматривая старые судовые роли, капитан товарищи пытались хотя бы приблизительно очертить круг подозреваемых, установив, кто из моряков ходил во все три злополучных рейса. Но тут дверь капитанской каюты хлопнула от сильного удара ноги, и в дверном проеме вырисовалась фигура щекастого мужчины, одетого в черную кожаную куртку и черную кожаную кепку. «Ку -ку — Ку-ку! — многозначительно произнес щекастый, небрежно облокотивший кончиком плеча над дверной косяк. «Чем занимаемся, бим-бом-бром-сели?» Это был старший лейтенант Жора Кисловский, комитетчик, курировавший их судно. «Черт! Принесла же его нелегкая!» — тоскливо подумал капитан, раздраженно швырнул на стол карандаш. С огромным трудом он изобразил на лице радушие и поднялся навстречу старшему лейтенанту, однако Жор не обратил на него никакого внимания. Зайдя в развалочку в каюту, он с озабоченным видом стал шарить в шкафу, выбрасывая вещи на пол, затем в письменном столе и навесном шкафчике. «Кто за дьявол? Где же она?» — бормотал Кисловский, ползая на четвереньках и шаря под кроватью. Оттуда он выбросил прямо на стол старый носок, весь пыли и несколько использованных презервативов. Капитан, наливаясь краской, молча следил за его действиями.